Глава сороковая Топая по разноцветной плитке Аллеи гранатового сада Я вертела головой по сторонам Щурилась, всматриваясь В кудрявую зелень кустарника Хмурилась и вздыхала Вздыхала и хмурилась хм, Легко сказать, отыщем Вот только как Выполнить обещание Оказалось куда сложнее, чем его дать Но не бегать же по саду С блюдечком молока и кс-кс-кс «Нет, я ни в коем случае женскую половину семейства Матроскиных не критикую. Упаси, драконьи боги!» «Да и не похоже было, чтобы тетя Марина с Викторией Игнатовной переживали всерьез, в отличие от тех же мужчин. Однако... Однако... Ну вот где ее искать, спрашивается?» «А если и правда кошкой родит, ну то есть окатится, если уже не окатилась?» «Дракона котики получится черти что!» Эх, кажется, лихорадка гранатового владыки и на меня перекинулась. Сзади раздались торопливые шаги. — Госпожа, то есть сударыня Лёля, погодите! — А? Меня догнал тот самый дракон, смуглый под и совсем ещё юный, которому Марусь к свою первую гранатовую бусину презентовала. — Мне кажется, искать не нужно... Шепотом и как-то воровато оглядываясь по сторонам, будто опасаясь быть услышанным, произнес он. «Почему?» «Ну, кошки ведь сами приходят, когда того хотят!» Я окинула Малахитового уже иным взглядом. Сказанное им было разумным и логичным. Даже странно, что Эшхар-кошатник о таких важностях позабыл. Хотя не забыл, конечно, просто разнервничался человек, э, то есть дракон. В конце концов жена рожает, тут кто хочешь из себя выйдет. Однако Голис был прав. Если у Ики по расписанию самостоятельная программа, искать её бесполезно. Помню случай был в детстве ещё. Тоже потерялась подруженька моя. Всё дочное товарищество тогда на ноги подняли, спасатели подключили. Лес прочесывали со всей тщательностью, пока кто-то не зашуршал пакетиком с яблочной галетой. И пропавший ребенок сам вышел из-за деревьев, потому как проголодался. Июшка, как выяснилось, в прятки играла, только остальных предупредить забыла. Маленькой хитрюге, как позже выяснилось, очень уж понравилось следить за неуклюжими и такими предсказуемыми взрослыми. А потому я притормозила и задумалась, прислушалась к себе, к собственным чувствам, мыслям, ощущениям. Пресловутой кошачьей интуиции у меня, конечно, и в помине нет. В отличие от той же Ики, я прирожденная собачница, однако что-то изнутри подсказывала. «Здесь, подруженька моя дорогая, здесь, ну или вот где-то совсем-совсем рядышком». Усевшись прямо на землю, я привалилась спиной к дереву и смежила веки. Сосчитав про себя до десяти, позвала тихонько. «Ишка, роднуль, ты тут?» Тишина. Даже птицы с цикадами притихли. «Ий, ну ж во мне-то, можешь не сомневаться. Я тебя ни одному чешуйчатому собственнику не выдам, даже самому, что ни на есть разлюбимому. Снова ничего» и самое главное по себе смотри, по своему состоянию. Тут как ни крутит твое настроение во главе угла. Мне вполне хватает ощущения, что ты здесь, ты рядом. А если повидаться с тобой получится, так вообще чудесно. Договаривала я уже подоживший стрек от цикад. Птицы тоже возобновили свои нежные трели. Видимо, сочли мою компанию безопасной. Ну что ж, помолчим. Бр улыбнувшись я не спешила открывать глаза они сейчас повидаемся так после можно подумать последний раз тыльную сторону ладони аккуратно тронула маленькая теплая лапка сперва осторожно затем смелее а потом уже и настойчиво мэр уголки губ сами с собой поползли в стороны а когда я открыла глаза передо мной склонив голову набок сидела маленькая веслоухая кошечка «Вау!» Вот только вау мое, совершенно искреннее, адресовано было не Ие, а тому, что находилось за ее спиной. Танец пространства, мерцание, блики, ручейки, струйки, перетекание плотного в прозрачное и наоборот. Все это образовывало какие-то невозможные, невероятные узоры, многослойные, многомерные красивые глаз не отвести. Это был не портал в привычном понимании, не мост из пункта А в пункт Б. Расстояние как такового не ощущалось, не проглядывалось, потому что его не было. Скорее, иной градус энергетического восприятия, некое скрытое до сих пор качество реальности. Подмигнув, веслоухая котейка прыснула к этому окошку и застыла, вытянув хвост, оглянулась на меня, мол, ты идёшь или как? Подобрав челюсть, я торопливо последовала за подругой. Спустя секунду танец захватил всю реальность, включая меня саму. Нет, я никуда не исчезла, просто возникла твёрдая уверенность, что теперь снующие по аллеям люди и драконы меня не увидят, пока сама того не захочу. — Вот ты какая, шапонька-невидимонька! — хихикнула я. А, «Скорее уж, плащ из Гарри Поттера!» Встряхнувшись, веслаушка обернулась моей подругой Ией. «Плащ-палатка, если уж совсем точно!» «Рада тебе, роднуль!» Пробормотала я, сжимая Ию в объятиях и целуя в щеку. «Я так понимаю вопрос, как ты лишний? Выглядишь волшебно!» «Уф, кошка и не так тяжко!» Отстранившись, Иика огладила живот. «Замечательно круглый и внушительный такой!» Только твердолобы эти упорно отказываются понимать очевидное. Подумав, Ика махнула рукой. «Ты поэтому убежала. Ты не убегала я никуда. Просто пока срок не подошел, кошка, и оно всяко проще. Эш, Лёль, совсем двинулся. Целое имение магов-целителей и повитух созвал. Всех раз, вообще всех. Он кто, думает, у нас родится? Как у Пушкина, да? Ни мышонок, ни лягушка, а неведомо зверушка?» Вот ты ржешь бессовестно, смешно ей, видите ли. А я б на тебя посмотрела, когда накануне родов под окнами пумы рыщут». «Пумы?» — не поняла я. «Ага, самые настоящие пумы. Ну, в смысле, оборотни, чтоб их». «Тогда у меня вопрос. Отношение к происходящему не имеющий. Пумы-то тут каким боком?» «Так вот я о чем?» сплеснула руками и я усаживаясь посреди залитой солнцем лужайки и приглашая меня следовать ее примеру. «Наверное, потому что кошачьи. Логично? Ну, вроде как. Вот только, как по мне, логика Эшхару наотрез отказала, устав терпеть издевательство Так-то, кошка, я тут одна, прикинь? В смысле, шотландская веслоухая, но не суть. Хочешь расскажу, как мы, кошки, реагируем на запах крупных кошачьих? А может, даже и покажу». «Нет, ты не нужно», — выставила я ладони вперед. «Правильно, соображаешь, Лёль. Я ведь знать не знала, ведать не ведала, что такое токсикоз этот поганый, в принципе, пока Амбра чудовищная не учуяла. Вот есть совесть у мужа моего, спрашивается. Как насчет у меня спросить?» Впрочем, надолго пумы тут не задержались. «Мы хоть и маленькие, а постоять за себя умеем». Ика усмехнулась, явно вспомнив что-то веселое. Но тут же поморщилась. Только вот запах этот мерзкий, едкий, удушающий, просто до невозможности, меня до сих пор преследует. Вот и приходится в кармашке пространственном гулять. — Да, я шур, конечно, учудил. Вы из-за этого поссорились? А то из-за чего? Ой, Лёль, даже перед пространством стыдно за загромождение его бедного рассказами о чешуйчатых собственниках. Попомнишь еще мои слова, когда у самой срок подойдет. Я повела плечами. Поверю тебе на слово, подруженька. Я пока воздержусь до окончания академии. И я прищурилась, впиваясь в меня проницательным кошачьим взглядом. «Ха, что-то мне подсказывает, что дело не только в ваших старшеньких и грамотном распределении любви, так ведь?» «Не только», — я улыбнулась. хотя да и мы Жанне в приоритете. жены особенно. Знаешь, и тут такое дело дейма я чувствую. Каждой клеточкой тела ощущаю. А Жанэ... Жанэ эфир, легкая, неуловимая, текучая. Ей особенно сейчас поддержка нужна, уверенность в себе, в том, что она в семье, новой для нее, да, но все же родной. Хочется, чтобы выровнялось все, чтобы все мы успокоились, что ли, адаптировались». «Неправильно», — одобрила кошачья мудрость в икином лице. «Вам с Джеймой в первую очередь адаптация необходима. Принцип кислородной маски, правда? Сперва на себя, потом на окружающих. Хм. Может, ты бонус еще какой вам выдадут за разум и терпение?» И я задумалась. «Может, — я усмехнулась, — но это не точно. Одно дело планировать, знаешь, но ведь не всегда все от нас только зависит. Бонусом быть!» — уверенно заявила Ийка и задумалась. «Так, я, конечно, никогда такой прилежной студенткой, как ты, не была, но всё же образование тоже в планы входит. Ну что ты так смотришь? Я как бы тоже учиться пойду. М -м, попозже». «Эх, хотя бы курс вместе отучиться, Лёль!» Я захихикала. «Знаешь что, Иль, ты давай роди сначала!» «Это да!» Ика с нежностью провела рукой по животу. «Вот как не вертись, задача первостепенная!» Какое-то время мы с упоением фантазировали на тему будущей Ийкиной специальности. «С Эшхаром связаться не хочешь?» — спросила я подругу после очередного, но, судя по Ийкиной реакции, ощутимого толчка. Та фыркнула. «Ха! Спрашиваешь! Хочу, разумеется! Еще как! Как срок подойдет, свяжусь, а пока ни за что!» Нервирует его нервозность, знаете ли. «Она у него заразительная!» Согласилась я и вдруг выпалила то, чего от себя самой меньше всего ожидала. «Слушай, а может тебе и правда и удобнее? Нет, я серьезно!» Подруга расхохоталась в голос. Выражение лица у нее стало хитрое-прихитрое. «Пошли, покажу кое-что!» Обогнув круглое, как тарелка, озерцо, мы вышли к аккуратному домику с двумя входами. «Смотри, вот оно, наша лукошка!» Даже издали видно было, домик, хоть и маленький, был очень уютным. Таким умиротворением от его стен повеяло, кстати, из какого-то плотного и гладкого растения, по плетению и впрямь напоминающего лукошка. Один вход, как пояснила Ия, для них с Эшхором, второй портальный для целого штата дежурящих в имении помощников. Порталы для каждого отрегулированы лично глиссиндой, и киной чешуйчатой заловкой – А уж кого-то более ответственного и аккуратного, чем первая фрейлина нефритовой императрицы, представить просто невозможно. Отлично придумано. Нет, серьезно, здорово. Мне очень-очень нравится. А то тут все готово, вообще все. Для родов, для отдыха. Вон веранда, видишь? Зацени левел чилаута. Там вы томящиеся в ожидании нам не помешаете. Можете хоть на главах скакать. Звукоизоляция абсолютная. «А со мной, ну, то есть с нами», — поправилась подруга, поглаживая живот. «Будет только Эшхар, вреднюк моя чешуйчатая, любимый муж в смысле, без обид». «Какие уж тут обиды!» — мы обе расхохотались. Я понимала подругу. «Пусть штат лекарей целителей по витух родственников, знай себе, дежурит под боком для спокойствия, в первую очередь для спокойствия того же Эшхара». Но если хочется в такой судьбоносный во всех смыслах момент быть наедине с мужем, надо так и делать. Тем более, что эшхор не то, чтобы не против, а всей чешуёй за. Однако сейчас для собственного спокойствия, для настройки и гармонии и ей захотелось банальной тишины. Такая вот физиологическая потребность организма. И нет здесь ничего крамольного. «Ий, а можно я, Джейма, скажу, что с тобой всё тип-топ, а?» «Я ручаюсь, он Эшхара успокоит и, может, даже поиски прекратит». «Да пускай ищут», — махнула рукой Ия. «Надо же людям чем-то заняться. Все переживают, помочь хотят. А как поможешь, когда мне меньше всего хочется, чтобы меня дергали? А так, хоть при народ, да и прикольно, скажи. Люблю, когда в именье переполох. Есть в этом какая-то особая прелесть». Однако связаться с Джеймой милостиво позволила Умеет подруга, когда захочет быть великодушной. Что сказать, икиным настроением я прониклась. Оставив суету суетящимся, мы с подругой сполна наслаждались теплым погожим деньком в имении. Прежде как-то не выдавался шанс его прочувствовать, каждой клеточкой тела ощутить. И таким душевным оно оказалось, таким уютным, ласковым просто нежились на солнышке в густой ароматной траве, как когда-то в детстве, когда никуда еще спешить не нужно. Вся жизнь впереди, целый мир, таинственный и волшебный, только тебя и ждет. Валялись, хихикали, пели, плели венки, время от времени перекидывались ленивыми, разнеженными фразами. Расслабившаяся и довольная ика разве что не мурчала от удовольствия, Я была от души благодарна за этот нежданный, но такой замечательный островок гармонии, за возможность просто побыть наедине с собой в первую очередь и с близкой, и с детства очень любимой подругой. Без мужей, детей, собак и кошек, да простят мне все вышеперечисленные мою счастливую бессовестную наглость и сладкий, как местный воздух, эгоизм. Спасибо, Лёль. — искренне сказала Ие, приподнимаясь на локте. «Кому еще спасибо?» — шмыгнула я носом. «Как же я рада, что вы приехали. Нет, правда? За Эш спасибо. Ну, то есть за Джейме, за его обсидиановую компанию. Знаешь, они с Эшхаром прежде так враждовали ужас, а теперь, смотрю, ближе друга у Эша нет. Но не еще. Император наш, здоровье и мое процветание в чешуйчатую шляпу. Ну, корону, то есть». Мы прыснули. «А мне Энтони этот как-то не очень», призналась я. «Мне тоже, пожалуй, плечами Ия. Но тут история из серии «Сердцу не прикажешь». Они росли вместе, и энто нереально дорог Эшу. Ой, что? Ой, то есть... Ой, Ия, К кажется, началось. Схватки? ты да какие там схватки? Схватки у меня еще с ночи» как Пума этих гадских учуяла. «Началось, говорю!» «Так, вот теперь мне срочно, срочно, срочно, срочно нужен Эш!»